— И ну! — восклицает Тайлер. — Дневник? Для меня дневник — это нечто банальное, а записки, наоборот, нечто важное и профессиональное. Но я пропускаю слова Тайлера мимо ушей. После прошлой ночи я решил, что напрасно их прячу. Конечно, в них есть отрывки, которые еще не время показывать, но кое-что вы можете прочесть и сейчас. Я начал вести эти записки после того, как узнал, что у меня рак, и надеюсь когда-нибудь их опубликовать. Я протягиваю записки Луису. Он сидит слева от меня. И удивляюсь, как легко расстаюсь со своей тайной. «До «Да вас их никто не читал», — объясняю я. «Думаю, немного критики пойдет мне на пользу». Я с тревогой наблюдаю, как ребята передают листки друг другу, невольно заглядываю им в глаза в надежде разгадать их мысли. Потом решительно встаю и отправляюсь бродить по поляне. Подбираю ветки, срываю листья, трогаю стволы деревьев, отколупываю кусочки коры. Но вот прочитана последняя страница. Я возвращаюсь на свое место, готовый принимать поздравления». «Мне не понравилось», — ляпает Тайлер. «Я читаю только книжки с картинками». «А я читаю только про секс», — подхватывает Питер. Остальные гогочут, но мне не до смеха. Я поворачиваюсь к Луису. «А ты что скажешь?» Он мнется. «Неплохо написано». Я улыбаюсь. «Но...» — продолжает он. «Зачем тебе это публиковать?» Улыбка сползает с моего лица. Что ты имеешь в виду? Конечно, трудно судить, не прочитав все целиком, но отрывок, который ты нам показал, уж больно жалостливый. Понятно. Ну и что такого? Я безнадежно болен. Чего вы ожидали? Сказочек, как у Уолта Диснея? Нет. Просто мне кажется, что люди, которые читают подобные книги сами нуждаются в поддержке, и ни к чему им попусту душу бередить. «Что ж поделать, если я сам в отчаянии?» — пытаюсь я оправдаться. «Поэтому-то и важно, чтобы книга была оптимистичной», — парирует Луис. «Все книги и фильмы о безнадежно больных или инвалидах, о том, как они борются с судьбой. Но это чужие истории». Возражаю я. Я не Рон Хокинс. Мне кажется, что люди охотнее бы прочли про Рона Хокинса, — говорит Луис. Когда я лежал в больнице, то прочел «Смерть, не гордись». И пусть герой в конце умирает. Важно, что он никогда не терял надежду. — К чему тратить время на сведение счетов? — подхватывает Габриэль. Если можешь помочь, помоги. Я обвожу глазами кружок моих друзей, и палка с Алтеем выпадает у меня из рук. Не ожидал я такой критики. Ведь ты мечтаешь стать доктором и помогать людям, не унимается Луис. А если и остальные твои записки в таком же духе, они вряд ли кому-нибудь помогут. Особенно тем, кто болен раком, вставляет Джим. «Будь я повпечатлительнее, да прочти что-нибудь подобное, — добавляет Джейсон, — у меня бы вообще отпала охота бороться. Зато это поможет избавиться от иллюзии и научиться принимать смерть, — кричу я, стуча палкой об землю. «А ты-то сам смирился со смертью! — орет в ответ Джим. — По этим листочкам так не скажешь». Любой нормальный человек не готов умереть, и ты тоже. Твои записки это подтверждают. Ни с чем ты не смирился, просто обозлился на всех. Докторов, Бога, может быть, на родителей, но в первую очередь на себя самого. — А ты что скажешь? — обращаюсь я к Рику. Он пожимает плечами. — Я не болел раком, так что не мне тебя критиковать. Я понимаю, все это правда и написано хорошо, но я не знаю, стоящее ли ты дело затеял и будет ли от него какой-то прок другим. С недоверием оглядываю я своих друзей. А написано классно, — подтверждает Джим. — Может, тебе лучше роман написать, — предлагает Питер. Я смущенно ухмыляюсь. У меня такое ощущение, что я попал на сеанс групповой терапии, да только оказался единственным больным. Мы тебе зла не желаем, бурчит Джим. Что ж, выходит, у меня нет права сетовать на судьбу? Я другое имел в виду. А я как раз это. А что, если я не могу держаться, как Рон Хокинс? Кричу я, стараясь держать слезы. Я делаю, что могу. Но разве ты об этом пишешь? спрашивает Джим, указывая на листки, лежащие у моих ног. Я качаю головой. А может быть, дети, больные раком, и родители детей, больных раком, и даже люди, никогда не болевшие раком, нуждаются именно в такой книге. Книге про мальчика, который попал в очень крутой переплет, но все же стремится держаться достойно, настаивает Джим. Я обвожу всех взглядом, ожидая новых нападок, но все молчат. Мне кажется, что я труп, окруженный любопытными студентами, и хочется бежать, куда глаза глядят. Я встаю и направляюсь к лесу. Луис идет следом. — Я не хотел тебя обидеть, — говорит он. — Ты действительно здорово пишешь. Просто у меня у самого кошки скребут на душе. И мне стыдно думать, что я-то вот выкарабкаюсь, а ты нет. Но понимаешь, какое я имею право? Почему ты, а не я? Если бы я мог, может, ты махнулся бы с тобой. Все в порядке. Перебиваю я его. Я понимаю. Просто знай, что я не хотел к тебе цепляться. Я киваю. Ладно. Я смотрю, как он возвращается к остальным. Что на них нашло? Нет, думать об этом слишком тяжело. Я иду к костру. Стемнело. И ребята рассказывают страшные истории. Кажется, что перепалки по поводу моих записок и не было. Выходит, то, что важно для меня, может ничего не значить для других. Пожалуй, так оно и лучше. Критики сегодня мне хватило с лихвой. Как только Габриэль заканчивает историю про индийского шамана, восставшего из мертвых, Рик оглядывается на меня. Твоя очередь, Райан. Я не знаю истории про привидения. Так придумай. Я уже готов отказаться, но рассказ Габриэля навел меня на мысль об и Я придумываю историю о столбе Тотеме.